Глава 2. Миссия Отпустив подчиненных заниматься текущими вопросами, Анилаэль и Саула подошли ко мне и коротко пересказали основные события сражения. Бой дался очень тяжело, и это понятно. Невозможно долго противостоять врагу, которого не можешь убить. Рано или поздно из-за накапливающейся усталости начнут ошибаться даже самые сильные и умелые бойцы. В честь Дроун, надо сказать, что они не покинули своих позиций, даже когда сородичи начали падать без сил от множества полученных ран, что дало мне время выполнить свою часть работы. Сейчас союзники успевают оперативно перезаряжать астроциты, что позволяет сохранять стабильность защитного поля на всем его протяжении. Но терпение ксенусов уже на пределе. Они все чаще пытаются продавить нашу защиту за счет своих тел, и совершают рывки, подобные тем, что я видел ранее. А это создает дополнительную нагрузку и уменьшает время работы кристаллов. Поэтому нужно срочно увеличить количество запасных астроцитов и придумать способ борьбы с ксеносами. В одиночку перебить такую толпу нереально. Перед тем, как выступить из крепости, дров загрузили в инвентарь изрядную порцию разряженных астроцитов, которые они все это время хранили в отдельном помещении, так что недостатков в материале для работы я не испытывал. По первому же требованию передо мной образовалась целая гора потускневших кристаллов самых разных форм и размеров. И вот тут сработала уникальная профессия, выдав подробнейшую справку об этом невероятно ценном и редком минерале. Раньше я был не в том состоянии, чтобы воспринимать информацию – Зато сейчас начал поглощать данные словно губка. Система поведала, что эти кристаллы весьма редкие, не то что по галактическим меркам, по вселенским. Первая стадия созревания возможна только в недрах таких уникальных планет, как Аздар, где уживается множество разумных рас. Астроциты питаются разносторонними эмоциями и постепенно образуют множество колоний во внутреннем, недоступном никому пространстве планеты. Вторая стадия происходит в космосе. Это возможно только в случае уничтожения планеты. К сожалению, такое случается, особенно в молодых, не до конца стабилизировавшихся галактиках. В космическом пространстве кристаллы тысячелетиями впитывают первозданную энергию творцов и приобретают уникальные свойства, за счет которых даже боги могут повысить свою и так немалую мощь но даже на первой стадии созревания астроциты обладают целым рядом крайне полезных свойств, которые могут использовать и простые смертные. Интуитивно я действовал правильно, когда накачивал кристаллы энергией, но без, так сказать, инструкции мои попытки можно описать одним старым крылатым выражением, как слон в посудной лавке. Львиная часть энергии уходила в пустоту, вернее, запасалась кристаллом для перехода на вторую стадию созревания, Но накачать кристалл до такого уровня ни под силу ни мне, ни кому бы то ни было, да и не нужно это. Ведь тогда класс минерала изменится на божественный, и работать с ним смогут лишь боги. Благодаря новой профессии я стал видеть пространственную структуру астроцита со всеми узловыми точками силы. При энергетическом воздействии непосредственно на эти точки можно придавать кристаллу определенные свойства – А для того, чтобы астроцит мог повторно заряжаться от ядра, теперь нужно тратить куда меньше энергии и времени. За следующие два часа я модифицировал сотню самых больших кристаллов, способных поддерживать защитное поле аж 4 часа. Будь в распоряжении дроу хоть один маг, то ксеносам ни за что бы не удалось захватить и уничтожить крепость. Но с другой стороны, постоянное противостояние с сильным врагом Выковала расу прирожденных бойцов. Безжалостных? О да. Но в таких жестких условиях выжить по-другому было невозможно. Разбираться в хитросплетении глубинных энергетических узлов структуры кристалла, что позволит увеличить число зарядов астроцита, не стал. Слишком долго это, да и пока незачем. Для защиты небольшой площади хватит и этого». Следующий этап – это создание оружия, способного убивать ксеносов. Сначала я хотел пойти тем же путем, что и дроу, и начать массовое производство стрел, но от идеи пришлось очень быстро отказаться. Дело в том, что структура астроцитов изменчива в весьма большом диапазоне, и для каждого кристалла придется подбирать уникальную комбинацию точечных воздействий, чтобы придать ему нужные свойства. А стрел понадобится много, и процесс крафта может растянуться на недели, что неприемлемо. Поэтому в голове родилась другая идея. «Как у твоих бойцов обстоят дела с владением двуручным оружием?» Решил все же уточнить у Саулы этот момент прежде, чем начать действовать. «Дроу в совершенстве владеют всеми видами оружия». Надменно, после значительной паузы, ответила великая мать Дроу. Нет, им определенно нужно менять подход к мужчинам, иначе во внешнем мире они наверняка столкнутся с массой неприятностей на этой почве. «Какой тип оружия предпочитаете? Меч? Топор? Меч? Почему эти вопросы?» «Увидишь. Не хочу портить сюрприз», — туманно ответил я и вернулся к немного уменьшившейся горе астроцитов. Сформировав энергетические руки зачерпнул из кучи большую горсть кристаллов и направился к все еще притворяющемуся спящим дракону. «Подсобишь?» — попросил я друга, указывая на парящие в воздухе кристаллы. Вместо ответа дракон выпустил тонкую струю пламени, а ближайшие к месту событий дроу шарахнулись в разные стороны. Система поведала, что температуру, необходимую для плавления астроцитов, на Аздаре может создать лишь драконье пламя. Через пять секунд кристаллы раскалились и превратились в вязкую субстанцию, которой словно жидкому стеклу можно придать любую форму. Сконцентрировавшись, создал в воздухе энергетическую форму длинного двуручного меча, по аналогии с кузнечными заготовками, и начал осторожно заталкивать туда расплавленную кристаллическую субстанцию. В центре лезвия оставил цилиндрическую полость, в которую чуть позже надо будет закачать энергетическую основу нового типа оружия. Все манипуляции приходилось совершать внутри струи драконьего пламени, так как на воздухе кристаллы очень быстро вновь становились твердыми. Причем их твердость сродни прочности легированной стали, так что сломать меч будет практически невозможно. А когда я напитаю его магией, то исчезнет даже ничтожная вероятность поломки. Не обращая внимания на собравшуюся вокруг меня толпу во главе с Анилаэль и Саулой, я подхватил прозрачный кристаллический меч и начал изучать его пространственную структуру. Она оказалась на порядок сложнее, чем у неоформленного кристалла, так что разбираться пришлось довольно долго. Но в итоге я выделил основные силовые узлы, при воздействии на которые можно будет придать мечу способность генерировать тонкую пленку чистой, комбинированной энергии вокруг лезвия клинка, только для нормальной работоспособности оружия потребуется невероятно мощная основа. Представив, как мне сейчас будет больно, отбросил малодушные мысли и потянулся к источнику первозданной энергии. Сосуды опалило жаром, но я не привык отступать на полпути. 10 секунд потребовалось, чтобы заполнить основу кристаллического меча энергией переливающийся всеми цветами радуги, а потом еще минут тридцать колдовать силовыми узлами, чтобы добиться нужного эффекта. Но результат того, несомненно, стоил. Да, первое изделие я изготавливал достаточно долго, но на то оно и первое. С опытом скорость крафта повысится, и я смогу достаточно быстро обеспечить всех дроу оружием, способным не просто отогнать ксеносов, убить этих чужеродных оздару тварей. Причем оружие будет эффективно работать и против монстров, прошедших дифференцировку и разлетевшихся по всей планете посредством блуждающих порталов. Я взял готовый двуручный меч и на вытянутых руках поднес его к Сауле, глаза которой были широко распахнуты от удивления, и заговорил твердым, уверенным тоном. Великая мать рас Дроу, я вручаю тебе оружие, которое позволит убивать ваших извечных врагов, повинных в смертях тысяч соплеменников. Мы были на поверхности и видели, как тысячи ксеносов маскируются под обычных монстров и разлетаются по всему Аздару, чтобы сеять смерть и убивать все живое. Я знаю, что вы поклялись защищать от этой угрозы лишь сердце мира но нельзя позволять тысячам ксеносов свободно бродить по вашему миру и сеять зло. Поэтому я, предвестник перемен, поручаю вам миссию охотиться на этих тварей везде. Ты создашь специальное подразделение элитных бойцов, которые будут странствовать по Аздару и уничтожать врага везде, а дарованное оружие вам в этом поможет». Всякий раз, когда вы встретите замаскированного ксеноса, лезвие клинка будет становиться черным. Понятия не имею, есть ли у меня на это право, но чувствую, что создание такой структуры — это правильный шаг, который принесет много пользы. И судя по забегавшим из стороны в сторону глазам Саулы, система со мной солидарна и выдала великой матери Дроуса соответствующее задание. «Предвестник перемен. Дроу принимает возложенную тобой миссию. Клянусь, что как только Великое Древо будет в безопасности, и Королева Тьмы дарует нам право основать собственное королевство, я или другая Великая Мать, что встанет во главе народа в случае моей гибели, создаст такое подразделение элитных воинов, и мы не успокоимся, пока не уничтожим всех ксеносов». Судя по блеску в глазах Саулы, система посулила дроу что-то очень вкусное, но это уже не мое дело. Главное, что борьба с ксеносами не остановится. Ну а мне нужно обеспечить воинов соответствующим оружием. «А можно и мне такой же меч?» Раздвигая толпу дроу четырьмя руками, словно ледокол, закованный в толстенный, обильно поцарапанный и со множеством вмятин латный доспех, двигался тагрон, за спиной которого... Угадывались фигуры остальных соклановцев. «Как вы умудрились добраться сюда так быстро?» Несказанно обрадовавшись прибытию отставших членов отряда, с улыбкой на губах проговорил я и протянул руку для приветствия. «Помогли эти черные бестии!» Нисколько не стесняясь, любопытством осматривающих пришельцев Дроу, ответил Шивас. «Вояки, они знатные!» Да еще и знали, где располагаются наиболее безопасные тоннели. Так что проблем по пути не было. — А тролль? — влез с ехидным комментарием Фидун. — Почти не было. Тут же поправился Тагрон. — Какой у нас план? Протиснувшись мимо зверолюда, уточнила Риана по одному виду, который было понятно, что народ сильно вымотан. — Сейчас есть время отдохнуть. Мне нужно изготовить оружие, способное убивать ксеносов а потом приступим к зачистке. За внеуровневых мобов дают много опыта, но и лишиться жизни можно очень быстро. Что за оружие? Я должен обязательно увидеть процесс крафта от начала и до самого конца. Словно чертик из табакерки появился с глаза которого маниакально горели. Пойдем, все покажу. Мне как раз нужен твой совет по оптимизации процесса, да и вообще многое нужно рассказать. Мои возможности существенно расширились. Я получил уникальную профессию, внеуровневый мастер, и теперь могу работать с редчайшими ресурсами. Приятель выдал очень эмоциональную и явно матерно восхищенную тираду и словно буксир потащил меня в сторону горы Астроцитов, которую по моей просьбе перетащили поближе к Маргулу, по дороге закидав самыми разнообразными вопросами. Пришлось потратить немного времени, чтобы удовлетворить интерес нашего изобретателя и сжато выложить основные моменты, причем Брикса больше всего интересовал именно процесс крафта, а не события, произошедшие возле ядра планеты. Внимательно меня выслушав, Брикс почти сразу придумал способ, как можно улучшить создаваемое мной оружие, что, скорее всего, избавит от необходимости заполнять основу меча первозданной энергией. Решение лежало на поверхности. Я бы со временем пришел к аналогичным выводам, а Брикс просто ускорил этот процесс. Приятель предложил делать из астроцитов только клинок, а рукоятку и гарду — из дерева. Не один я укратко и складировал и в инвентарь обломки великого Меллорна в надежде, что когда-нибудь смогу поработать с этим уникальным материалом. Стукнув себя ладонью по лбу, чтобы мозг лучше работал, достал осколок великого древа и начал с жадностью поглощать появившееся системное описание. И ведь знал же, что Мелорн питается первозданной энергией, а сообразить, что даже мертвая древесина могла сохранить это свойство, не смог. Брикс оказался прав. Одним из многочисленных свойств этого внеуровневого ресурса является возможность запасать первозданную энергию. Причем для закачки энергии «Не требуется мое участие». Достаточно просто найти нужное место силы и положить материал в относительной близости, остальное он сделает сам. Свойство поглощать и запасать первозданную энергию не исчезает после гибели Мелорна. До сегодняшнего дня абсолютно для всех жителей Аздара это не имело никакого смысла, ведь они были не способны не то что пользоваться первозданной энергией, даже не подозревали о ее наличии но с приходом в мир внеуровневого мастера все изменилось. Теперь мне не придется выжигать организм персонажа, который не приспособлен работать с первозданной энергией, а полностью сделанный из астроцитов меч, с переливающимся всеми цветами радуги основанием, который я торжественно вручил Великой Матери Дроу, останется уникальным символом правительницы этого народа. Самое интересное что часть подобранных осколков Меллорна были уже под завязку заряжены первозданной энергией. По-видимому, поблизости от того места, где я их подобрал, находился источник, и это обстоятельство существенно упрощало задачу и сокращало время крафта. Ультимативно потребовал от всех соклановцев разгрузить инвентари и выложить все имеющиеся в наличии осколки Великого Древа. И тут выяснилось, что не только мы с Бриксом проявили интерес к редкому ресурсу. В результате образовались две весьма приличные горки, в одной из которых я складывал уже заряженные осколки, а вторую приказал сформировать рядом с источником первозданной энергии. Выбрав подходящий по размерам осколок, начал придавать ему нужную мне форму материализованным энергетическим ножом, За последнее время я наловчился вырезать из дерева самые разнообразные предметы и за несколько минут придал древесине, которая на ощупь была неотличима от куска металла, форму рукоятки кемича с небольшой гардой. Все излишки материала аккуратно складывал в отдельную кучку. Чуть позже я сделаю из них наконечники для стрел, которые смогут пробивать любую броню и причинять серьезный вред даже ксеносам. Фигурной резкой по дереву я занимался на протяжении 12 часов. Работа с редкими ресурсами очень быстро прокачивала мастерство и навык изготовления предметов, даже несмотря на однотипность изделий. Очень скоро я начал добавлять на рукоятки разнообразные узоры, чтобы придать им индивидуальный вид. Времени это у меня занимает немного, но зато придает оружию более приличный вид. Второй этап – это переплавка астроцитов, и объединение двух частей меча в одно целое. Вот тут Маргулу пришлось поработать на износ. Еще бы. Требовалось изготовить более двухсот мечей. Дракон взвыл уже на середине работы и потребовал еды. Пришлось кормить друга. Хотя с его возросшими габаритами наши запасы очень быстро покажут дно. Мы справились за четыре часа а потом еще вдвое больше времени ушло на точечное воздействие на узловые точки силы, чтобы придать оружию нужные свойства. Целые сутки непрерывного крафта изрядно меня вымотали, но удалось достичь главной цели. Теперь все союзники обеспечены оружием против ксеносов, и можно дать врагу бой. Ну что сказать, дроу невероятно сильные бойцы, особенно когда их поддерживает темный лекарь. Ксеносы на своей шкуре ощутили, что такое умелый воин, закаленный в тысячах битв. Наконец, получив возможность убивать врагов, дроу превратились в живые машины, несущие смерть всем окружающим. С поразительной скоростью они клином вошли в кишащее чернотой море ксеносов, оставляя за собой лишь расчлененные на куски трупы, истекающие вязкой черной субстанцией. 200 бойцов действовали как единый организм. Они двигались в два ряда и постоянно менялись местами с напарником, позволяя тому передохнуть и получить порцию лечения от темного лекаря, который располагался в ядре группы. Мне еще не доводилось видеть столь слаженную работу бойцов. Каждый шаг, каждое движение, каждый выпад были филигранно просчитаны и реализованы максимально четко. Причем все это происходило на запредельной для любого игрока или НПС скорости. Дроу как будто читали мысли друг друга и моментально реагировали, готовые в любую секунду, без колебаний закрыть своим телом раненого товарища. Всего за час такой сумасшедшей рубки мы перемололи около пяти тысяч ксеносов, которые не знали страха и усталости и словно обезумевшие перли вперед, невзирая на потери. По всей видимости, они не могут поступить иначе и вынуждены следовать заложенным создателям стереотипом поведения. Организованно отступив к защищенному участку, мы немного отдохнули, восполнили силы и предприняли второй заход, потом третий, четвертый и так далее, пока в ближайшей округе не осталось ни одного врага. В перерывах между заходами Саула поведала, что раньше ксеносы не действовали столь прямолинейно и даже демонстрировали зачатки тактики и стратегии. Правительница Дроу связала резкое отупение врага с гибелью пустотного Феникса. Дело в том, что он довольно часто появлялся и раньше и выпил очень много крови у защитников сердца мира. По всей видимости, Феникс выступал в роли коллективного разума, командующего вторжением, который управлял обычными ксеносами. Соклановцы тоже участвовали в битве и проявили себя достаточно хорошо, за что даже были удостоены дружественного похлопывания по плечу от мужчин-дроу. ариана и Ани, которых я снабдил стрелами с шеловидными наконечниками, сделанными из древесины великого Мелорна, и вовсе уже почти стали своими в этой воинственной кампании. Пока мы сражались с ксеносами, Брикс изучал информацию о внеуровневых ресурсах. Как оказалось, скопировать ее и передать для изучения не составляет особого труда. Приятель уже подходил ко мне во время перерывов и просил, как освобожусь, помочь ему с одним потенциально очень перспективным проектом, подробности которого он сообщит несколько позже. Не забыл я и про кусок пустотной руды, который откололся от охотника во время нашей с ним эпической битвы. Но после беглого изучения его свойств решил никому не говорить об этой находке. Слишком большая сила скрывается в неказистом с виду куске руды. Я решу, что с ним делать несколько позже. Пока пустотная руда лежит у меня в инвентаре, она не сможет причинить никому вреда, ведь работать с ней может только внеуровневый мастер. А вот если я выплавлю из нее металл и усилю им лезвие любого оружия, то воспользоваться им сможет кто угодно. Если такой клинок попадет не в те руки то может наделать немало бед, и нужно хорошенько подумать, стоит ли выпускать эту силу. Основной цели мы добились спустя сутки почти непрекращающегося сражения. Понятное дело, истребить всех ксеносов в сердце мира за столь короткий срок было невозможно, но мы перебили основную толпу мобов, и остатки уже не смогут угрожать целостности защитного периметра. На общем совете было решено устроить продолжительный отдых, после которого основная часть клана Дроу вместе с нами двинется в путь к поверхности, а в сердце мира останется небольшой гарнизон, который будет ликвидировать ксеносов по мере того, как те станут подтягиваться к магическому ядру планеты. Смысла бегать и отлавливать их по всему сердцу мира нет никакого. Сами рано или поздно явятся. Обойти заложенную программу они не в силах. Как только система доложит, что враг уничтожен, гарнизон покинет сердце мира и со временем присоединится к своим сородичам. Несколько артефактов связи я им оставлю, не заблудятся. Вымотанный до предела, я мечтал только об одном — завалиться в образованное маргулом гнездо и проспать часов десять подряд. Но когда я уже направлялся к дракону, Увидел Брикса, который умоляющим взглядом косился на кучке астроцитов и осколков великого Меллорна. «Делать нечего, обещал помочь, а свое слово я держу всегда». Мозг уже практически перешел в спящий режим, поэтому я слабо соображал, что делаю. Просто выполнил то, о чем меня просил изобретатель, и оставил его с уже обработанными ингредиентами, с которыми он чисто теоретически может работать. Как я залез в небольшой, скрытый от посторонних глаз закуток и прижался к теплому боку дракона, мое сознание уже не зафиксировало. Сон пришел мгновенно, а вместе с ним и новое эхо.